Глава 86. жиром когда увидел девушку, увешанную сумками, да еще с ребенком в коляске, так рот открыл. Вы уверены, что именно так надо? проследил за ней взглядом до самого багажника. Абсолютно. А вашего детеныша не укачивает случаем! смотрелся в лицо малыша, который явно хотел спать. Не укачивает, будьте спокойны. Ваше авто не пострадает. Лучше помогите вещи сложить. Да-да, кинулся помогать. Прошу прощения. Кстати, я воспользовался вашим советом. Каким? Ну, по поводу жадности и пирожков. Как раз учуял аромат чего-то очень вкусного. Вы знаете, помогло. Одна дама согласилась со мной сходить на свидание. Издешних? Нет, моя соседка. Я давно оказываю ей знаки внимания. Но всё боялся, что откажет, если я предложу ей прогулку вместо ресторана. В итоге пригласил на пикник, куда намереваюсь принести эклеры и бутылочку розового вина. Во мне неожиданно открылся талант кондитера. Рада за вас. Это очень-очень мило. Я бы тоже согласилась. Серьёзно? Скинул брови в искреннем удивлении. А почему бы нет? Девушки любят сладкое. Только сделайте побольше эклеров, не скупитесь. Думаете, 10 штучек будет недостаточно? Думаю, лучше двадцать. Поразите её. А вдруг привыкнет. «Жиром!» – закатила глаза под лоб. «Ладно, ладно, я понял. Минимум двадцать». В дороге провели два с лишним часа. Конечно же, Даня уснул, а вот Арина с каждой минутой нервничала всё сильнее. Вдруг Ирдана нет дома. Вдруг и правда вернулся в госпиталь. Но почему же ей не позвонил, не предупредил? Если только ему совсем не поплохело. Ещё через пять минут машина остановилась у тротуара. Жером помог выгрузить вещи, даже донести до двери помог. Арина тем временем аккуратно переложила Даню в коляску. «Света в доме нет», – констатировал дракон, вернувшись к девушке. «Вот как!» – и закусила губу. «Что же делать? Ехать обратно или остаться у него?» Всё-таки он сам дал ей ключи. «Так как?» – напомнил о себе жиром. «Я останусь здесь». – произнесла на выдохе. – Ладно, в таком случае хороших снов, Ариана. – И вам, и ещё большое спасибо. – С вас что-нибудь съестное, – направился к машине. – И я не шучу. – Хорошо. Стоило же Рому скрыться из виду, как вокруг воцарилась молчаливая ночь, отчего Арина поёжилась. – Всё-таки в тёмное время суток здесь жутковато. – Ладно, – прошептала чуть слышно, и направилась по мощёной дорожке к дому. Дверь отпереть удалось легко. Свет зажёгся, как и в первый раз, автоматически едва Арина переступила порог. «Ирдан!» – позвала негромко, однако коридор всё равно встретил эхом. Тогда вкатила в дом коляску, закрыла дверь, затем отвернула сына от яркого света. К счастью, малыш крепко спал, сама же отправилась на поиски. И уже скоро заметила китель, что небрежно валялся на полу в гостиной. «Выходит, Ирдан всё-таки дома?» Или, по крайней мере, был здесь. Правда, посетив кухню, заглянув в спальню и ванную, никого не нашла. А по пути обратно до ушей вдруг донёсся всплеск. Исходил тот из зимнего сада с бассейном. Арина сейчас же устремилась на звук. Увиденное шокировало. Кронов лежал на мозаичном дне абсолютно безо всего. Меж тем воды в бассейне было настолько мало, что та прикрывала лишь половину тела дракона. Чёрт! скорее сбросила кроссовки и поторопилась к лестнице а вода оказалась неожиданно горячей арина подошла к эрдану опустилась на колени эрдан коснулась его лба на что он нехотя приоткрыл глаза посмотрел на девушку как-то безразлично после чего снова закрыл да что с тобой такое в конец растерялась ему бы врача вызвать ты меня слышишь повела пальцем по щеке шее и груди на которой петрели жесткие чешуйки «Слышу!» – прохрипел с трудом. «Давай я вызову доктора!» Однако он больше ничего не ответил. И Арина набрала Жерома. Тот, в свою очередь, вызвал госпитальную бригаду. Доктор с двумя санитарами прибыл спустя час. Крепкие мужчины достали Ирдана из бассейна и перенесли в спальню, где уложили в кровать. «И давно ваш хозяин здесь лежит?» Обратился к ней высокий дракон с темно-фиолетовой чешуей на волевом лице. «Не знаю. Полагаю, весь день. Эрдан Роданович дал мне выходной, но я не смогла с ним связаться в течение дня. В итоге приехала узнать, всё ли в порядке. А он тут». «Ясно. В общем, ему нужен присмотр на то время, пока действие препарата не ослабнет. Вы ведь в курсе о сыворотке?» «Нет», – захлопала глазами. «Значит, слушайте и запоминайте. Вашему хозяину была проведена операция по восстановлению позвоночника» после чего введена сыворотка, которая запускает процесс экстренной регенерации. И всё это должно было происходить под тщательным наблюдением врачей в госпитале. Но коль всё не так, объясняю вам, что у этой сыворотки есть свой рабочий цикл. Судя по состоянию господина Кронова, большая часть цикла уже позади. Однако на полное завершение потребуется ещё как минимум сутки. Температура тела скоро придет в норму, а если вдруг начнет расти, Что тоже, вероятно, обкладывайте его льдом. Иначе пожара не избежать. Уяснили? Да. А лекарства какие-нибудь понадобятся? Нет. Как всё закончится, он придёт в себя. Единственное, вам придётся его поить. И часто. Но как же? Он ведь без сознания. Лупите по щекам, тормошите, бейте ложкой по лбу. Что угодно делайте. Но заставляйте открывать рот. Хорошо, постараюсь. Постарайтесь, но не переусердствуйте, иначе потом вас могут уволить. А если случится что-то совсем уж экстраординарное, звоните. И передал ей визитку. Ещё через полчаса бригада покинула дом. Арина же перекатила коляску с сыном из холла в гостиную, после сбегала за водой и уже с кружкой в руках вернулась к Гердану. Таким чешуйчатым, она его еще не видела. Но чешуя не пугала, скорее наоборот. Сейчас дракон всем своим существом завораживал, притягивал. У него даже черты лица изменились. Арина осторожно подошла к кровати. Арина осторожно подошла к кровати, опустилась на край. Как сказал доктор, надо будить всеми доступными способами. Лишь бы только не разбудить зверя. Ирдан потрепала за плечо. Надо попить. Конечно же, реакция не последовала никакой. Пришлось перейти к более агрессивным методам – похлопать по щекам. Однако и это действо не дало желаемого результата. «Что же с тобой делать?» – принялась оглядываться. «Зачем ты только во всё это спасение ввязался? Ну не съел бы меня Марк, в конце концов». Вдруг раздалось тихое рычание. Арина ошикнула от испуга. А когда посмотрела на Кронова, оцепенела. Он лежал с распахнутыми глазами, которые сияли зелёным в полумраке. Изо рта выглядывали клыки. Дракон морщил нос и периодически демонстрировал раздвоенный язык. Ну как есть злая ящерица. Вот значит как, пробормотала чуть слышно. Марк Вайнер, произнесла уже громче, а Кронов еще громче зарычал. Угу, поняла. А знаешь, дракошечка мой, я пока сидела в доме Марка, подалась к нему, он пил и ел из моих рук поднесла к его губам кружку. «Интересно, кто из вас более послушный?» На что Ирдан снова рыкнул, а потом принялся жадно пить воду. «Какой молодец! А теперь спи!» «Только он и не собирался!» Следовал своим сияющим взглядом за каждым её движением. «Видимо, вот он какой, внутренний дракон Ирдана!» «Я никуда не уйду от тебя!» Накрыла его руку своей, сжала. «Можешь не бояться!» Ещё спустя минут десять слежки он всё-таки закрыл глаза. Что ж, видимо, придётся и дальше будить его упоминанием Вайнера. Так Арина и пробегала всю ночь от кроватки-кардана до коляски с сыном, транзитом через кухню. Благо, пил Кронов без особых стараний с её стороны. Всё же его дракон не спал, обдел за своей самкой. Но в какой-то момент бедняжка сломалась и уснула, причём случилось это на диване в гостиной проснулась от звонка сотового. «Что?» – подскочила, как ужаленная. «Где я?» – начала крутить головой, но быстро вспомнила, где она. «Уф!» – поднялась и поплелась к телефону, который оставила в кухне на острове. Звонила мама. Разговор получился короткий и очень сдержанный, ибо Карина Фёдоровна продолжала злиться на дочь. Последним её вопросом было «Когда вернёшься? А услышав, что та не знает и, скорее всего, в ближайшие два-три дня точно не вернётся, поспешила положить трубку. Ну, хотя бы так. А следом раздался голос сына. Малыш проснулся и, обнаружив себя в неизвестном месте, сейчас же расплакался. «Ох, Даня!» – подбежала к нему, взяла на руки. «Тише, тише, родной! Мама здесь, мама рядом!» «Не плачь, а пойдём умоемся! Смотри, какой красивый домик!» Я обошла с малышом гостиную. Однако ребёнок успокаиваться даже не думал. То бабушку звал, то просто заливался слезами. «Всё, всё, хватит!» Бродила с ним туда-сюда. «Я же с тобой! Ну, не реви!» «Может, мне удастся его успокоить?» Раздалось за спиной девушки, из-за чего она ойкнула, а Даня ещё громче расплакался. Эрдан стоял в спортивных штанах и футболке. Выглядел вполне здоровым. Только чешуи на теле всё ещё было много. «Ты как?» – прижала сына к себе. «И ты ли это?» – вдруг попятилась. «В смысле, я ли?» – нахмурился. «Конечно, я. А кто ещё?» «Но ночью был точно не ты. Был дракон». «Ах, ясно. Да, такое случается. Но сейчас я снова я. Так что, Даш?» – кивнул на Даню. «Ладно». С некоторым недоверием во взгляде передала ему сына. Что удивительно, малыш почти сразу успокоился, поскольку его вниманием всецело завладела необычная кожа дракона. Он начал царапать пальчиками чешуйки, отчего те иногда дыбились. «Вот видишь», – опустился с ним на диван, – всё-таки спина ещё болела. «Я наладил контакт с твоим сыном». «А доктор сказал, что ты ещё сутки будешь без сознания», – последовала его примеру и села в кресло. «Наверное, так оно и было бы» но дракон заставил проснуться раньше положенного. Его что-то очень беспокоило. «Да уж, странно». И закусила губу. «Спасибо, Арина». Посмотрел на неё как никогда серьёзно, что приехала. «Просто ты не отвечал на звонки, хотя и обещал вернуться». «Не смог. Поначалу не захотел, чтобы ты видела меня в таком состоянии, а потом стало совсем плохо. Уже на инстинктах добрался до дома и...» «Пожал плечами». В общем я рад что ты здесь очень ты сильно рисковала за меня не надо было даже слушать не хочу я бы ползком приполз приятно слышать неожиданно покраснела бросить свою женщину может только мертвый дракон запомни это хорошо запомню, но тебе бы вернуться в кровать, а я пока займусь завтраком Даня тем временем пригрелся, расслабился и продолжал преспокойно изучать дракона. Арина, в свою очередь, уже поднялась, собралась была в кухню, как вспомнила, что здесь нет ничего для ребёнка. Ни стульчика, ни кроватки, ни манежа, только коляска, где сын не очень-то любит находиться в часы бодрствования. «Ты чего?» – следом поднялся Эрдан. «Так уж вышло, что мне Даньку некуда посадить», – растерянно улыбнулась. Разве что в коляску, но он там плохо сидит. Тогда будет сидеть на руках. У меня. Нет, нет, не надо. Тебе нельзя. Я не человек, Арина. И пограничные нагрузки у нас совершенно другие. Так что твоего сына носить для меня, как ничего не носить. Тем более ему понравилось меня ковырять. Не лишай парня удовольствия, он мир познаёт. Ты уверен? Абсолютно. Тогда я пошла? указала пальцем в сторону кухни. «Вперёд!» За полчаса девушка приготовила омлет с ветчиной и сыром, для сына рисовую кашу, после чего вместе позавтракали, а дальше отправились на улицу, где Эрдан наконец-то показал арене участок. Ровные газоны, извилистые дорожки, раскидистые деревья, аромат хвои и уютная беседка с мягкими тахтами, окружённая кедрами. «От обилия зелени у Арины аж в глазах зарябила. В резервации такого и в помине нет». «У тебя очень красиво», – вдруг сняла кроссовки и пошла по траве босиком. «Ты ведь приехала насовсем?» – произнёс, заставив Арину замереть на месте. «Нет, Эрдан, сразу развернулась. Я должна буду вернуться, у меня там мама». «Она, так понимаю, не захотела ехать?» «Не захотела». Она считает, нам надо вернуться на родину. И я её в какой-то степени понимаю. Всё-таки после стольких событий замялась. К тому же она не верит в то, что между мной и тобой может быть что-то серьёзное». «А ты веришь?» «Не знаю. Есть такие вещи, которых не изменить». На что дракон подошёл к ней, опустился на траву, после и ребёнка усадил рядом. «Давай поговорим» подал ей руку, а когда Арина села, Эрдан продолжил. «Ты хочешь семью на официальных началах, хочешь свободы, так ведь?» «Так», – обхватила колени руками. «И я хочу того же, но...» «Но это невозможно, я знаю». «Пока невозможно. Наше законодательство не менялось уже 300 лет, а это критический срок. Необходимость перемен давно назрела». Многие драконы имеют любовниц и детей от них, причём любят своё потомство, заботятся о нём. Более того, в верхах идут дебаты. Но у нас большинство мест в парламенте занимают реакционеры, которые каждый раз заворачивают все инициативы. Однако, вода камень точит. «Триста лет», – печально усмехнулась Ирдан, – «с такой скоростью парламентарии могут дискутировать ещё столько же». К тому же, если наша связь вскроется, тебе это может стоить свободы. Подобных дел суд не рассматривал лет 20, хотя, как ты видишь, люди и драконы активно сосуществуют. Просто никому это не нужно. Влиятельные представители нашего вида особенно падки на вас. Выходят, те же судьи и прокуроры должны будут сами себя судить, а они не самоубийцы, знаешь ли. Всей жандармерии дана негласная команда не лезть к таким парам. Приструнить, напугать, встребовать взятку могут, но до суда дело не дойдет. «А ты хотел бы поехать со мной? У нас отношения между людьми и драконами не запрещены». Выпалила как на духу и сейчас затаилась. «Арин», – вмиг нахмурился, – «долг самца обеспечивать свое семейство. Как я буду обеспечивать тебя на вашей земле?» Насколько мне известно, драконы у людей не в почёте. Тем более у вас там кризис бушует, своим-то рабочих мест не хватает. Я просто не смогу жить спокойно, осознавая, что от меня нет никакой пользы. А сидеть и ждать, когда женщина придёт с работы, принесёт зарплату, это не мужское. Не по мне так уж точно. Я понимаю, закивала. Да, этого она и ожидала, но всё равно обидно. «Неужели для тебя статус важнее чувств?» «Видишь ли, в какой-то момент своего пребывания здесь я окончательно запуталась. Мама говорит одно, подруга другое, ты третья. Наверное, дело во мне, я эмоциональная калека. Мне всегда страшно, я вечно сомневаюсь, постоянно думаю. Плюс у меня ребёнок, тебе однажды всё может надоесть. Знаешь, о чём я мечтала в детстве?» О чём? и поймал Даню, который чуть не приземлился лицом в траву. О том, какая я буду образованная и всеми уважаемая. Буду работать в серьёзной компании, зарабатывать хорошие деньги. Смогу помогать родителям, куплю своё жильё, машину. Но ну, мечта умерла с уходом папы и бегством отца Даньки. Теперь я пустое место, и мой удел мытье туалетов в чужих домах. Если я перееду к тебе... Если уйду с работы, то превращусь в содержанку. И возвращаясь к самому неприятному, если я тебе надоем, то у меня за душой ничего не останется. Но ты приехала сюда сама, понимая, что тут рассчитывать на большее не придется. Именно так, но я хотела накопить денег, чтобы потом вернуться и хотя бы частично воскресить мечту. Например, заиметь жилье и поступить на вечернее отделение в ВУЗ. Но если останусь здесь, этого никогда не случится. Сейчас я не могу обещать тебе больше, чем есть, Арина. Но прошу, давай хотя бы попытаемся. Без сомнений и страхов. Вот сегодня же ты останешься со мной. Мы будем спать в одной кровати. А для мелкого я закажу всё необходимое. Думаю, доставить успеют уже к вечеру. С матушкой твоей я поговорю сам. Постараюсь переубедить. Хорошо, всё-таки сдалась. Давай.